Глава пятая. Полина. Как же было гадко на душе. Настолько гадко еще не было никогда. Слезы стояли где-то рядом, но пролиться мешала вечная привычка сдерживать себя, не давать волю чувствам. Да и не могла она сейчас расслабиться, не имела права в компании начальника. Как так получилось, что именно он стал свидетелем ее позора? Поля чувствовала его присутствие, видела периферийным зрением, как сосредоточенно и молча он крутит руль. И за молчание была благодарна. Не хотела она сейчас говорить ни с кем о том, что увидела. И чего совершенно не ждала. Это был Стас. Мысль, что, возможно, он дал кому-то ключи от квартиры, она отмела сразу. Та и зародилась, как трусливое проявление слабости. Попытка уменьшить масштабы трагедии. ее личной трагедии. Это точно был Стас. Его силуэт она не только рассмотрела, но и узнала. По повадкам, манере склонять голову, когда улыбается. По прическе, наконец. Кто была она, не знала и не хотела знать, а омерзение в душе разрасталось со скоростью снежного кома, пока не перехватило дыхание. «Остановитесь, пожалуйста», – сдавленно попросила, прижав ладони к горлу. Как только машина съехала на обочину у кромки городской лесопосадки, так сразу же выскочила из салона, едва успела добежать до ближайшего дерева, как резкий спазм сдавил внутренности, и ее бурно вывернуло наизнанку. За первым последовал второй спазм, и ничего с этим поделать Поля не смогла. Организм отреагировал на стресс, хоть и давно забыто, но привычно. Такое с ней в последний раз случалось еще в школе, когда мальчик, в которого она была тайно влюблена, унизил ее перед всем классом. И сейчас история повторялась. Ее унизил человек, которого она любила, которому доверяла, как себе. «Держи», – раздалось спокойное за ее спиной, и перед глазами появилась упаковка влажных салфеток. Полина как распыталась отдышаться, чтобы прогнать тошноту. Стыд не заставил себя ждать, что еще и начальник стал свидетелем ее позора, на этот раз физического. «Пожалуйста, уйдите», – просипела она. Горло нещадно соднило, а на глазах выступали слезы. Благо, хоть было темно, и лица ее он не мог видеть. «Да перестань уже казаться сильнее, чем ты есть на самом деле!» Оторвал он ее от дерева и прижал спиной к себе. «Дыши глубже, это всегда помогает». Поля почувствовала его горячую руку на своем животе, ощутила крепость мышц спиной и странным образом успокаивалась. Его рецепт действовал благотворно. С каждым глубоким глотком воздуха становилось все легче. Свежесть весенней ночи проникала в легкие, успокаивала внутренности. И все же ей было немного стыдно перед ним. Но не должен он быть сейчас рядом и видеть ее такой, слабой, уязвимой. Кто угодно, но только не он, человек, на которого она работает». Это неестественно. Полегчало, спросил он, едва не касаясь ее уха губами. Мужское дыхание опалило кожу, а по телу пробежала внезапная дрожь. Да, спасибо, отозвалась Полина и пошевелилась. Позыв ее был воспринят правильно, и он выпустил ее из объятий. Все казалось странным в этот момент Полине. Темнеющая рядом лесопосадка, дорога с редкими проезжающими по ней машинами, пустующая обочина с одиноко замершим на ней спортивным автомобилем. И они среди всего этого. «Тогда можем ехать дальше?» Влеснули в темноте его глаза, а в голосе послышалась улыбка. «А куда?» Поля поймала себя на мысли, что именно в данную минуту не воспринимала этого мужчину как своего начальника. Ведь раньше он даже примерно не разговаривал с ней так. Просто по-человечески. Все садил слова или ворчал, как старик. А сейчас он был просто тем, кто пришел на помощь в трудный момент. Да не единожды. «В одно уютное местечко, где заваривают самый вкусный чай и к нему подают восточные сладости. Там тихо играет красивая музыка и можно спокойно поговорить. Кажется, именно это тебе сейчас и нужно». Невольно представил себе то место, про которое он толковал. Только вот. «Не уверена, что смогу делать это спокойно», – задумчиво отозвалась. От его голоса и близости становилось от чего то размеренно на душе в данный момент. Потом, Поля знала это точно, буря вернется, и мысль опять оконутся в бешеный вихрь. Но сейчас не хотелось думать ни о чем. «Разберемся на месте», – взял он ее под руку и легонько подтолкнул к машине. Этим уютным местом оказался чайный дом на выезде из города. Даже снаружи он был декорирован под восточный шатер. И явно пользовался популярностью, несмотря на то, что находился практически за городом. На парковочной площадке они едва нашли место для небольшого и маневренного автомобиля Максима Станиславовича. В двух словах он очень точно описал это место. Внутри чайного дома царил приятный полумрак, подсвеченный красноватыми лампами. Столики были на первый взгляд хаотично размещены по залу и отгорожены друг от друга резными ширмочками. Все было расписано по-восточному и звучала приятная плавная мелодия тех мест тоже. И в совокупности сразу становилось понятно, что все детали интерьера тщательно продуманы опытным и талантливым дизайнером. «Красиво здесь!» – невольно отреагировало Поля, хоть мысли и были заняты другим. Но ненавязчивая музыка как-то очень плавно вливалась в душу, разбавляя грусть и делая ту воздушнее, что ли. «А главное спокойно – спокойно!» – кивнул Максим Станиславович, по-хозяйски взял ее за руку и повел вглубь зала. Подобный жест отчего-то пришелся Поле по душе – Как будто он, вот прямо сейчас, разрешил ей переложить часть своих проблем на его плечи, чего она, конечно же, делать не собиралась, да и вряд ли смогла бы. Выбрав самый укромный уголок, приютившийся между тремя ширмами, руководитель, который на этот вечер стал ее спасителем и жилеткой, галантно выдвинул для Полины стул, а сам занял стул напротив. Ну и, конечно же, уединение их было нарушено не самым тихим способом. «Макс, дружище! А я думал, мне показалось, что вижу тебя в такой симпатичной компании!» Вынырнул из-за ширмы высоченный и широкоплечий мужчина в белых колпаке и фартуке. Ярко-голубые глаза его лучились неподдельным счастьем. «Спрячешься от тебя, как же!» – буркнул Максим Станиславович и пожал протянутую руку. «Здорово, Кир! Вот, решили забежать на огонек! А девушку мне представишь?» смутил здоровяк Полину пылким и заинтересованным взглядом. «Полина, моя... В общем, работаем вместе», – чуть запнулся босс. «А это Кирилл, хозяин заведения и шеф-повар по совместительству. Всю свою жизнь решил посвятить приготовлению восточных сладостей». «Питаю такую слабость», – шутливо поклонился Кирилл и слегка сжал руку Поли. «А еще я его самый близкий друг, которого он частенько избегает». И круг моих интересов не замыкается на этой чайной, не верьте ему. Но и мне до ужаса приятно с вами познакомиться, Полечка. Ничего, что я так по -свыски? Ничего, скромно улыбнулась она, решив, что друг у ее начальника очень даже симпатичный. Максим же Станиславович взирал на того молча и столика недовольства, став вновь самим собой. Что приготовить для милой дамы? Плевать хотел Кирилл на недовольство друга и смотрел только на Полину. «Я даже не знаю», – растерялась она. «Я ей не голодна, «А я и не предлагаю вам есть, красавица. А вот без лакомства точно не отпущу. Ладно, ждите. Сменю, я сам разберусь». Подмигнул он сначала ей, а потом только посмотрел на Максима Станиславовича. «Я думал, что на работе он гораздо серьезнее», – хмуро посмотрел тот в спину удаляющемуся другу. «Или это ты на него так подействовала?» С улыбкой взглянул он на полю. Красивая у него улыбка, немного робкая и очень нежная, вдруг подумалась ей. Мужчины редко так улыбаются. Да и он до этого все больше ухмылялся и все время хмурился, а улыбка делает его лицо по-настоящему красивым. Вскоре проворная официантка шустро сервировала их столик, а еще через пару минут принесла пузатый чайничек, издающий приятный аромат трав и ягод. Максим Станиславович сам лично разлил чай по чашкам и внимательно посмотрел на Полину. Думаю, тебе сейчас станет легче, если мы поговорим о том, что ты сегодня увидела или узнала, произнес он. Первая реакция стала отказаться от подобного разговора, но почти сразу же зародилось желание поделиться с ним, приоткрыть завесу над этой частью жизни, которая считала личной. Но делать этого просто так не собиралась. Баш на баш, как говорится. Хорошо, я расскажу, но при одном условии, лукаво прищурилось Поля. Странным образом от музыки, запахов чая и вида мужчины напротив, настроение ее немного выравнивалось, и жизнь уже не казалась настолько серой. «И что ты хочешь взамен?» «Вы мне расскажете, почему у вас на фирме нет ни одной женщины моложе сорока». «Так нечестно», – вздохнул Максим Станиславович и отвел глаза в сторону. Не разозлился, и это уже радовало. Почему-то поле казалось очень важным докопаться до истины, «Ведь она понимала, что все неспроста так заведено у него». «Наоборот, так будет честно. Я вам, вы мне». Так же серьезно отозвалась она. Разговор предстоял долгий и на чистоту, либо его даже не нужно начинать, и сейчас было важно заручиться его обещанием. Поля верила, что дав таковое, он не нарушит слова. «Хорошо», – перевел он взгляд на нее, – «но ты первая». «Идет», – улыбнулась Поля. «Маленькая, но победа». И так она была ей рада, что даже собственные неурядицы отошли на второй план. «Со Стасом мы уже давно вместе. Начала было, понимая, что рассказывать о себе, да еще и честно, очень трудно. Но Максим Станиславович перебил ее. «Давай не так, я буду задавать тебе вопросы, а ты на них честно отвечать». «Хорошо», – согласилась Поля. «Так и ей будет легче, а он словно понял, что ей сейчас трудно». «Он же не твой муж?» «Формально нет, но я его таким считала», – отозвалась Полина. Она жила со Стасом, как с мужем, пыталась построить крепкую и любящую семью. А что получила на деле? Предательство и полное недоумение, потому что даже мысли такой не допускала, чтобы ее, Стас... Сердце сжало мгновенная боль, и на глаза запросились слезы. Она вдруг ощутила себя настолько несчастной, преданной, покинутой, оскорбленной. Слишком много для одного человека. Но плакать нельзя, ни сейчас, ни потом. Нужно найти в себе силы, достойные перенести этот удар судьбы. «Прости!» «За что?» – скинула она глаза и встретилась с его зелено-серо-коричневыми. Такими простыми на вид и необычными при ближайшем рассмотрении. «Мои вопросы делают тебе больно». «Это ничего», – улыбнулась она, понимая, что слезы отступают. «Это пройдет. Должно быть не скоро». «Кто он?» – поступил новый вопрос. «Вольный художник». «Успешный? Его картины хорошо продаются?» «Он талантливый!» «Я не об этом спрашиваю», — снова перебил он ее. «Талант и успех иногда идут параллельно и не пересекаются. Я спрашиваю, зарабатывает ли он своими картинами?» С точки зрения Полины такая постановка вопроса смотрелась несколько цинично, но она обещала отвечать честно, даже если вопрос ей не придется по вкусу. И совсем не обязательно во всем с ним соглашаться. «Нет», — пока он зарабатывает очень мало и время от времени. «То есть сидит на твоей шее», – кивнул Максим Станиславович, будто заранее знал, как она ответит. «Эдакий талантливый Альфонс». Поля вспыхнула. Вот уже который раз он заставляет ее краснеть, на этот раз за Стаса. «Что, она еще краснеет за него?» От этой мысли с ней едва не случилась истерика. Губы кривила улыбка, а душа уже вовсю хохотала над глупостью своей хозяйки. «Мать периодически сужает его деньгами», – сочла справедливым уточнить. «Сути это не меняет, потому что тратит он их только на себя любимого», – без тени сочувствия проговорил Максим Станиславович. Да и не нужно было ей его сочувствие. Все он говорит правильно. Странно, что она сама раньше об этом не задумывалась. А сейчас он ей словно глаза открывал на очевидное. «Вы живете на съемной квартире?» «Нет. Год назад взяли в ипотеку». И кто ее выплачивает? Я брала кредит, я и выплачиваю. Что-то Поля уже даже стыдно было ему признаваться во всем. Вопросы звучали обличительно. Ей казалось, что именно ее обвиняют в том, что Стас такой. И еще одно она поняла только сейчас, что прожив с ним довольно долгое время, так и не узнала, какой он человек. Зато сейчас осознавала это в рекордно короткие сроки. Подошла официантка и поставила на стол огромный поднос со всякими вкусностями. Чего там только не было. Карамелизированные бананы, апельсины, яблоки. Орехи в шоколадной и молочной глазури. Разноцветный лукум, порезанный на малюсенькие кусочки и наколотый на шпажки. Яркие макароны. Поле еще не предлагали отведать сладостей сразу и в таком количестве. «Подарок от шеф-повара», сообщила с улыбкой официантка и удалилась. «Не завидую жене вашего друга!» – невольно рассмеялась Полина, глядя на все это сладкое изобилие. «Какая уж тут фигура, когда супруг так шикарно готовит лакомство!» «Он не женат!» – тут же отреагировал Максим Станиславович. «И вообще, он бабник!» «Вот и еще один мужчина в возрасте примерно 35 лет, который пока не обзавелся семьей. Странная тенденция!» Поля всегда считала, что чем старше человек, особенно мужчина, тем труднее ему решиться на создание семьи. Может, потому и торопила с этим делом Стаса, которому недавно исполнилось 30. Не хотела, чтобы и его засосало. «Максим Станиславович, наверное, с меня уже хватит вопросов?» смущенно улыбнулась Поля. «Осталось еще немного, потерпи». Вынуждена была согласиться. Но дальнейшие вопросы уже не касались их совместной со Стасом жизни. распрашивали о ее семье, детстве, взрослении. Более честно рассказывала все и поражалась, что кому-то может быть интересна ее жизнь. Сама же она с удовольствием вспоминала свое детство и студенчество, ела сладости, попивала ароматный чай. И настроение постепенно из просто расслабленного перерастало в какое-то боевое. И за это она должна была благодарить своего начальника. А ведь меньше всех она видела его в роли собственного психолога. Но именно он лечил сейчас ее душу. У меня последний вопрос улыбнулся он, наблюдая, как Поля надкусывает розовую макаронину и сыто откидывается на спинку дивана. «Что ты собираешься дальше делать?» Она поняла, что имеет в виду он сегодняшний вечер и Стаса. Он спрашивал, как повлияло увиденное на ее мысли. «Менять свою жизнь, что же еще?» усмехнулась Полина. «Расстанусь со Стасом, найду постоянную работу и буду наслаждаться свободой». С баравадой в голосе закончила, но глаза предательски защипала. «А квартира?» «Пока не знаю», – пожала она плечами. Так далеко задумываться не хотелось. Сначала ей предстоит разобраться с мужчиной, что в одно мгновение превратился в чужого, а уж потом что-то решать с квартирой и ипотекой. «Теперь моя очередь», – посмотрела она на начальника, подмечая, как моментально меняется его лицо. «Нет уж, голубчик, хочешь ты или нет, а рассказать тебе придется. Уговор дороже денег, как говорится». «Будешь вопросы задавать или как?» – насмешливо смотрел он на нее. Но «Ну, хоть не отпирался и не увиливал, уже проще. Вопросы?» «Вопрос у меня один, и я его уже озвучила», – бодро улыбнулась Поля. «Вы не похожи на геронтофила. И с ориентацией у вас все в порядке, уверена. Так почему же?» А «Насчет ориентации откуда такая уверенность?» – все больше веселился он, хоть по глазам Поля и видела, что ему не до веселья. «Наблюдение, ничего более», – серьезно ответила, не поддаваясь веселью. «Вы смотрите на меня, как нормальный мужчина, на молодую женщину». «И как же я смотрю?» «Максим Станиславович, по-моему, вы сейчас всячески переводите разговор на другую тему, а мы договорились». «Договорились, да». Улыбка сошла с его губ и повисло непродолжительное молчание, которое Поля решила не нарушать. «В конце концов, наверное, ему нужно собраться с мыслями». «Мои родители развелись, когда мне исполнилось два года», – заговорил он, не глядя на Полину, рассматривая деревянную поверхность стола и водя по ней пальцем. Отец почти сразу же женился на своей секретарше, которая была моложе его на 15 лет. Он снова замолчал, и Поля не удержалась от вопроса. «Он бросил вашу маму ради секретарши?» Их взгляды встретились, и Поля поняла, что мыслями он сейчас далеко. Наверное, вспоминает не те, конечно, события, которых помнить не может, но более поздние, как отражение тех. Я у родителей появился уже в достаточно сознательном возрасте. Почему-то проигнорировал он ее вопрос. Да и ладно, настаивать Поле не стало. Ему виднее, как и что рассказывать. Сама же она превратилась в слух, боясь пропустить хоть слово. Им обоим было по 35 лет. Врачи матери поставили диагноз бесплодие, и они уже ни на что не надеялись. И тут мама забеременела мной. Она говорит, что это подарок свыше. «Сам я так не считаю», – невесело усмехнулся. А вскоре отец познакомился с Зоей. «А так, значит, зовут вторую жену его отца, если, конечно, они еще живут вместе». Вопросы роились в голове Поли, но она чувствовала, что перебивать его сейчас нельзя. Возможно, он вообще впервые с кем-то говорит на эту тему. «Ну и кому из них необходимо было высказаться сегодня?» «Я не помню того времени, когда мы жили полной семьей», продолжил рассказ Максим Станиславович, «но я никогда не забуду тех десяти лет, когда не общался с отцом». Он снова прервался, разливая остатки чая по чашкам. Почему-то поле были приятны его ухаживания, и брать инициативу в свои руки не хотелось. Не проходило и дня, чтобы мать не сетовала на злодейку судьбу и коварство молоденьких девушек, а в частности той, на которой женился отец. «В этом я вырос». Просто заключил он мысль, что, по сути, показалось Поле очень страшной. При развитом воображении ей не составило труда представить сначала маленького, а потом взрослеющего мальчишку, в котором упорно взращивалось чувство ненависти к отцу и его молодой жене. «Теперь я могу ответить на твой вопрос», – прервал размышление Максим Станиславович. «Нет, не из-за нее». «Что?» – не поняла Поля. «Отец бросил мать не из-за Зои» хоть и любила ее тогда уже очень сильно. Они развелись, потому что более разных людей трудно найти. Как вообще они сошлись, непонятно. Что любит отец, терпеть не может мама. И наоборот, ни единой точки соприкосновения, кроме меня. В этот момент Поля подумала, что и тут вмешалась сама судьба, когда его родители развелись. Самой большой ошибкой для них стало бы продолжать жить вместе ради сына. «Теперь можешь задавать вопросы, если, конечно, такое желание осталось», – улыбнулся Максим Станиславович. «Самое сложное я сделал». «Значит, она не ошиблась, и раньше он ни с кем не откровенничал». «Но что же спросить, когда хочется спросить так многое? А главное, как объяснить ему, что от таких поворотов судьбы никто не застрахован? А сейчас вы общаетесь с отцом?» «Регулярно», – кивнул он. Мне было двенадцать, когда он вернулся в родной город на совсем. И мама тогда не смогла запретить мне с ним видеться. «Предвижу твой следующий вопрос. Зои у нас тоже отличные отношения, как у брата с сестрой». Они снова поменялись ролями. Теперь он ждал, когда Поле заговорит. А она никак не могла выделить главное. Она понимала теперь, почему у него в фирме работают женщины солидного возраста. Но и он тоже понимал всю абсурдность ситуации. Не мог не понимать. «Но почему же?» «Не просто разговаривать с таким придурком, как я, да?» – усмехнулся он, когда молчание затянулось. «А знаешь, что самое парадоксальное?» «Что же?» – с благодарностью посмотрела на него Поля. «Мне сейчас почти столько же лет, сколько было тогда отцу. И у мамы появилась новая навязчивая идея – женить меня. Уже давно. Она считает, что если не сделает этого, то я останусь бобылем на всю оставшуюся жизнь. Да и им с отцом уже много лет». «Так вот, кого она мне только не подсовывает, и все они не старше тебя». «Боженьки!» Да у него настоящий талант ставить собеседников в тупик. Даже когда откровенно рассказывает о своей жизни. Поля растерялась еще сильнее и не знала, что можно сказать. Горе-психолог какой-то. Ей жарко стало от волнения. «Максим Станиславович, ну вы же понимаете, что все это неправильно!» Сбивчиво и торопливо заговорила. Эмоции били через край и мешали мыслить разумно. Да и мысли не хотели облачаться в слова. «Что именно? Что я сознательно не впускаю в свою жизнь даже на работе молодых девушек?» «Да!» – обрадовалась она, что понял он ее правильно. «Конечно, понимаю!» – немного скривился, досадуя на что-то или кого-то. Оставалось надеяться, что не на нее. «Но это сильнее меня. Иногда мне кажется, что кровь моя отравлена, и это неизлечимо». «Я просто не могу по-другому, не умею общаться с молодыми». «Но со мной же общаетесь?» – улыбнулась Поля. «И сам удивляюсь», – гивнул он. «С женщиной можно не только вступать в интимные отношения. Часто мужчину и женщину связывают именно деловые отношения, как вот нас с вами. А еще с женщиной можно дружить, вопреки бытующему мнению». «Это вряд ли», – приглушенно рассмеялся он. «Как он смеется, Поля тоже видела впервые». «В дружбу между мужчиной и женщиной я не верю». «Тогда я предлагаю вам дружбу», – торжественно произнесла Полина и протянула через стол руку. «В каком смысле?» – не понял он, но руку взял. «Я докажу вам, что дружить можно», – тряхнула его руку Поля. «На работе вы будете моим начальником, а вне работы мы будем дружить. Идет?» Он задумался, но руку ее не выпустил. Поля же затаилась в ожидании. «Как же ей сейчас хотелось излечить эту изуродованную душу. Ну, хоть попробовать. И самой ей это позволит отвлечься от собственного негатива в жизни. Как ни крути, а сейчас они нужны друг другу». «Хорошо!» – теперь уже он тряхнул ее руку, но по-прежнему не выпустил. «А еще у меня к тебе будет просьба». «Заранее согласна на все в рамках приличия», – рассмеялась Полина. «Обещаю ничего неприличного не предлагать». «А попросить хочу тебя сыграть роль моей девушки перед мамой». «Нет, но ну мне правда надоели все ее кандидатуры. Пусть думает, что я уже нашел ту самую, единственную». «Неожиданно!» – немного смутилась Поля. Но по его лицу видела, что ему это действительно нужно. «Хорошо!» – решилась. «А раз теперь мы друзья, ты будешь звать меня Максимом или Максом, как тебе удобнее, и говорить мне ты». «Но не на работе!» – деловито уточнила она. «Нет, не на работе!» И они оба одновременно тряхнули руки друг друга, а потом рассмеялись тоже одновременно. «А еще!» – спохватилась Поля. «Что?» – поднял он брови. «В приемной я устрою все по-своему, хотя бы на те два месяца, что буду там работать». «Как скажешь!» – довольно быстро согласился он. «А я велю бухгалтерию выделить тебе на это средство». «Отлично! А теперь Максим!» – произнесла она его имя с нажимом и поняла, что называть так его ей нравится. «Отвези меня, пожалуйста, домой! Не нужно разобраться с призраком прошлого!» «Хочешь, сделаем это вместе?» – тут же предложил он. «Нет, я сама. Так будет правильнее!» «Сегодня она поставит точку в старой жизни, чего бы ей это ни стоило, а с завтрашнего дня начнет жить по-новому!»